В некоторых городах наступление полудня отмечается звоном церковных колоколов или боем башенных часов. В Пойнт-рейс об этом возвещает петушиный крик с последующим стройным мычанием коров. Эти звуки раздаются из системы местного оповещения, установленной на ресторане Western Saloon. Мы с Джаспером и Дейзи приехали на фермерский рынок в фуражный амбар Тоби. Обстановка здесь очень напоминала сцену из фильма Оклахома. Наши соседи и друзья покупали томаты, огурцы, салатную зелень и сыры с родильник «Кау-Герл». Дейзи и Джаспер угощались свежей сальсой. У корзин с рассадой базилика и других пряных трав мы столкнулись с моим братом, его женой и детьми. Корзины стояли в ряд вдоль стены, на которой были изображены местные жители, включая Тоби в его вязаной шапочке и мою племянницу в младенческом возрасте. Теперь уже почти все знакомые в городе слышали о Нике, поэтому люди спрашивали о нем без малейшей робости или напряженности. Лорелл, мать, которая пережила то же самое, ее дочь, подсевшая на героин, едва не разбилась насмерть в автоаварии, обняла меня и заплакала. Я был рад, что Джаспер и Дейзи общались в этот момент со своими кузенами и слушали дуэт скрипки и контрабаса, играющий в стиле «блу-грасс». Зазвонил мой мобильник, я интуитивно почувствовал, что это Ник. Я поискал тихое место подальше от толпы. Такое место нашлось около клетки с угрюмыми курами внутри амбара Тоби. Я ответил на звонок, но в трубке молчали. Я проверил голосовое сообщение. Пришло одно, от Ника. Речь звучала не совсем внятно. «Ладно, ладно, извини. Господи, мне реально плохо. Прости. Я завязываю». Но из-за ломки или не знаю чего еще и попыток сконцентрироваться на работе Я должен был много спать, потому что с моим телом творится что-то неладное. Я проспал всю пятницу, проснулся в субботу и даже не понял, что потерял целый день. Ну а что до всего остального не знаю, у меня всё перепуталось. Потом тишина. Подбежал Джаспер в футболке и шортах. Можно купить немножко имбирного печенья. Он заметил что-то неладное и замер на месте. Что? Он взглянул на телефон в моей руке с тревожными глазами и спросил: "Это Ник?" Где-то через неделю Ник связался со своей матерью и попросил помощи. Если честно, ты будешь в шоке от моего образа жизни, и я уже нахлебался достаточно дерьма, сообщал он в электронном письме. У меня большие неприятности. Последние 2 месяца были совсем безумными, в результате меня выкинули из дома. У меня не было денег, ничего не было. Меня лишили всего, пока я не вернусь в наркологическую клинику. Это не вариант, меня там уже воспитывали. Анонимные алкоголики и высшие силы в моём случае не срабатывают. После них я ощущал то же ужасное опустошение. На этом письмо обрывалось. Потом на электронную почту Вики пришло ещё одно письмо. Я облажался, со мной всё плохо и физически, и психически, поэтому извини, если я несколько растерял своё красноречие, написал он. Я позвоню тебе только в крайнем случае, а сейчас я просто хочу выложить всё как есть. Он объяснил, что украл несколько чеков у матери своего приятеля. Мне могут предъявить ордер на арест, и я должен отдать им деньги, иначе мне придётся продолжать скрываться. У нас с Вики были разные мнения по поводу того, как действовать дальше. Я понимал её страх, но то, что она заплатила его долг, расстроило меня. Её инстинктивный порыв был вполне естественно достоин похвалы. Но я боялся, что пока он продолжает сидеть на наркотиках, её поддержка просто отсрочит неизбежное, позволив ему продолжать свой опасный и пагубный путь. По крайней мере, она сказала, что хотя и заплатила его долг, давать ему наличные она не собирается. Давать наличные наркоману всё равно что дать заряженный пистолет тому, кто на грани самоубийства. Когда я рассказал Карен об электронных письмах Ники и о том, что у меня просто в голове не укладывается, как он мог совершить такой отвратительный поступок, Она раздраженно ответила, «Как же я устала от этого». «Что ты предлагаешь?» «Мне просто надоело все это». И она вышла из комнаты. Ник то исчезал, то снова появлялся, поддерживая нерегулярную связь со своей матерью, но не со мной. Когда в Сан-Франциско приехали старые друзья нашей семьи из Нью-Йорка, Вики устроила Нику встречу с ними. Она упросила Ника зайти к ним в отель. Он послушался. Неряшливо одетого, лохматого и явно под кайфом, его не пустили в фойе, пока он не убедил охранника позвонить нашим друзьям. Когда мертвенно бледный, исхудавший, однокровный до костей, дёрганый, похожий на бродягу Ник вошёл, не твёрдо ступая в их номер, они были в ужасе как от его истощённого вида, так и от следов уколов на его руках. Они уговаривали его поехать в Нью-Йорк, остановиться у них и пройти курс детоксикации и лечения от наркомании. Не знаю, может быть, прошёл его роман с улицами Сан-Франциско, может быть, он устал и испугался, или может быть, его просто привлекла мысль о переезде в Нью-Йорк. Но он согласился ехать. Но прежде снова исчез, чтобы добыть наркоту. Его дилер сделал ему прощальный подарок, дал неприлично большую пачку метамфетамина. И Ник вдохнул приличную дозу перед посадкой на рейс. В Нью-Йорке наши друзья убедили Ника встретиться с психиатром, специализирующимся на проблемах наркозависимости. Доктор выписал Снотворное, и Ник проспал большую часть недели. Он выдержал физический синдром отмены, сопровождавшийся душевными мучениями. Его одолевали раскаяние, стыд, неверие, желание принять дозу, желание умереть, так он описал мне своё состояние по телефону. Я сказал, что я люблю его и что мне жаль, что ему пришлось так трудно. Я не знал, что ещё ему сказать. Прошла неделя. Как-то раздался телефонный звонок, я ответил. Звонил представитель банка, в котором у меня был счёт. Кто-то выписал чек на 500 долларов с моего закрытого счёта. Каждое новое предательство вызывает новый взрыв эмоций, подчас противоречивых. В любом случае, когда тебя грабят, это травма, которую переживаешь на каком-то утробном, примитивном уровне. Кто бы мог подумать, что такое сделает мой сын. Сначала добрался до Карен, теперь до меня. Где-то через месяц Ник снова позвонил. По голосу показалось, что его настроение было уже не таким безрадостным. Вики помогла ему снять квартиру в Бруклине, и он устроился на работу. Когда-то Ник пришёл к выводу, что учиться в колледже глупо. Теперь он решил, что работать за минимальную зарплату ещё глупее и сообщил, что собирается вернуться в университет. На этот раз я сделаю всё сам, сказал он. Я уже упустил несколько возможностей учиться, больше я этого не сделаю. Ник рассказал мне, что он никогда больше не будет употреблять метамфетамин. Он уверен в этом, но его доктор считает, что нет ничего плохого в том, чтобы курить марихуану или выпить бокал вина. Это поможет ему держаться в стабильном состоянии. И вот уже в который раз я приготовился к худшему. У меня были все причины для беспокойства. Исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, показало, что вероятность возвращения к метамфетамину у наркозависимых в 12 раз выше, если они курят марихуану или употребляют спиртное. И все же я оказался не готов к телефонному звонку, который через несколько дней раздался в 5 часов утра в воскресенье. Я вскочил. Мое сердце бешено заколотилось. Карен подняла голову с подушки и взглянула на меня. «В чем дело?» Я схватил телефон и слабым голосом произнёс: "Алло?" Звонил отчим Ника. С какой стати? За 20 лет я говорил с ним всего несколько раз, и в такой час. Он сказал, что только что звонил доктор из Бруклина. Ник попал в отделение неотложной помощи после передоза. Он в критическом состоянии и подключён к системе жизнеобеспечения. Я постоянно ожидал такого звонка. Я так часто представлял эту ситуацию, Но от этого было ничуть не легче. Я положил трубку и рассказал обо всём Карен. С ним будет всё в порядке? Я не знаю. Я принялся молиться. Я обращался с мольбой к Богу, в которого никогда не верил. Господи, не дай ему умереть, пожалуйста, не дай ему умереть. Я позвонил доктору, он рассказал, что один из ребят, с которыми проводил время Ник прошлой ночью, позвонил 911, потому что Ник потерял сознание. Приехала машина скорой помощи. Когда домовладелец увидел её, он позвонил Вики, арендовавшей эту квартиру для Ника. Доктор сказал, что если бы бригада скорой помощи вовремя не приехала, Ник был бы уже мёртв. Теперь же у него есть шанс выкарабкаться. К тому времени я научился мириться с мучительными противоречащими друг другу установками. С одной стороны, наркозависимый не может отвечать за своё состояние, а с другой он единственный, кто несёт за это ответственность. Я также принял как должное то, что мне придётся как-то сосуществовать с проблемой, которая, возможно, вообще не имеет решения. Я знал, что должен чётко обозначить свою позицию, провести черту, за которую нельзя переступать. С чем придётся мириться, что я никак не могу принять, что нужно делать, что я больше никогда не буду делать. И при этом я должен вести себя достаточно гибко, чтобы иметь возможность стереть эту черту и провести новую. Но теперь, когда Ник лежал в больнице, я понял, что люблю его ещё больше и с большим состраданием, чем когда-либо прежде. Я договорился о билетах на рейс в Нью-Йорк, сделал другие распоряжения и кое-как собрал чемодан. Снова зазвонил телефон. Я услышал голос того же доктора, серьёзный, но полный сочувствия. Он сообщил мне, что Ник должен выкарабкаться. Основные жизненные показатели возвращаются к норме. Он очень, очень везучий молодой человек, сказал доктор. У него будет ещё один шанс. У моего сына ещё есть шанс. В первый раз после того звонка, раздавшегося рано утром, я вздохнул полной грудью. Проснулись Джаспер и Дейзи, вошли ко мне и увидели в каком я состоянии. Мы с Карен рассказали им, что случилось, сказали, что нам всем остаётся надеяться, что Ник справится. Мне нестерпимо хотелось услышать голос сына. Я набрал номер доктора, но тот ответил, что нет поговорить с Ником пока нельзя. Можно будет позвонить где-то часа через 2. Я мерил шагами комнату, затем вышел в сад и ходил там как заведённый. Несколько раз мы созванивались с Вики, обменивались сочувственными словами. Но что значат все слова, когда наш ребёнок едва не умер? Джаспер и Дези без конца спрашивали: "Вы здоровы, тень Ник?" Через час я позвонил в больницу, и меня соединили с телефоном у кровати Ника. Он ответил. Ещё не совсем связно, в его голосе слышалось отчаяние. Он попросил нас устроить его в другую программу, потому что это его единственный шанс. Я сказал ему, что вылетаю в Нью-Йорк. Ещё через час я выехал из дома и направился в аэропорт. По пути позвонил в больницу узнать, как дела у Ника. Дежурная медсестра сообщила мне, что он выписался. Что вы имеете в виду, как выписался? Он выписался вопреки распоряжению доктора. Он выдернул иглу капельницы и катетер и покинул больницу. Я выключил телефон и съехал на обочину. Я понял, что если уж передоз не остановил его, то ничего не остановит. Я сидел в машине потрясённый и опустошённый и не знал, хватит ли мне сил доехать домой. Ночью я лежал в постели, вдыхая аромат звездчатого жасмина, льющийся из сада через открытое окно, и вглядываясь в темноту. «Карен, ты не спишь?» «А ты?» «Нам обоим не до сна!» Я не понимал, почему он решил покинуть больницу. Наиболее вероятным могло быть либо то, что ломка оказалась слишком тяжелым испытанием, либо его пугала перспектива реабилитации, либо боль была такой невыносимой, что он ушел добывать дозу. В моём мозгу снова возникла привычная ужасная картина. Ник, подавленный всем произошедшим, сломленный и физически и психически, решил покончить жизнь самоубийством. Его телефон не отвечал. Он позвонил утром, голос был слабый и глубоко несчастный. Ник, да знаю я, где ты находишься? Он сказал, что в своей квартире. Но что случилось? Почему ты сбежал из больницы? Я перепугался, психонул, в общем, не знаю. Я должен был выбраться оттуда. Я представил его в квартире в цокольном этаже кирпичного дома в Бруклине, где я его навещал последний раз. Никакого декора, никакой мебели, кроме матраса, брошенного на пол, и комода, который Ник нашёл на улице. Жалюзи опущены, чтобы не проникал дневной свет. Он даже не потрудился раздеться, только сбросил обувь, которую прихватил из шкафа в палате. На руках ещё видны остатки пластырей, которыми была закреплена игла капельницы. Он добрался до квартиры, вошёл и упал плашмя на матрас, как будто нырнул головой вниз прямо в могилу. Он спросил, приеду ли я, действительно нужно ли мне ехать. Что ты собираешься делать? На этот раз без всякого принуждения Ник сделал выбор в пользу наркологической клиники, он даже умолял об этом. Не тот ли это момент, который называется достичь дна? Все эксперты сходятся в том, что в какой-то момент наркоман осознает, что дошел до последней черты, после чего начинает по-новому воспринимать процесс лечения и реабилитации и активно в нем участвовать. Я полетел в Нью-Йорк, чтобы помочь ему поступить на лечение в Манхэттенский центр фонда Хазельден. Шел дождь, небо было темного лавандового цвета. Я взял такси и поехал в город. По пути пытался угадать, что почувствую, когда я его увижу. Но точно знал, что это будет и безмерная радость от того, что вижу его живым, и гнев из-за того, насколько близко он подошёл к границе между жизнью и смертью. Я ждал его в фойе своего отеля, где мы договорились встретиться, и внезапно увидел его прямо перед собой. Привет, па. Момент, когда появляется Ник, всегда полон драматизма. Несмотря на попытки принять мужественный вид, он был похож на человека, пережившего голод. Лицо, как гофрированная бумага, мертвенно-белая. Одет в рваную спортивную куртку поверх футболки, рваные джинсы и разбитые кроссовки. Мы неуклюже обнялись. Мою любовь к нему сдерживал страх, который он мне внушал. Он остался на ночь в моем отеле. Чтобы убить время, мы сходили в кино, посмотрели фильм «Любовь, сбивающая с ног» и съели пасту в кафе. Он объяснял, что с ним произошло, но все эти разговоры были просто попыткой потянуть время, так как все наши мысли были о завтрашнем утре, когда он отправится в наркологическую клинику, в очередной раз. После ужина мы уселись перед телевизором. Сидели и смотрели самое глупое шоу, какое только можно себе представить. Молодые люди снимали друг друга на камеру, делая при этом нелепые, унизительные вещи. Профессиональных бейсбольных питчеров привлекли в это шоу, чтобы швырять мяч в пах каким-то парням с сальными волосами. Когда мяч, летящий со скоростью 10 миль в час, попадал в цель, парни от боли сгибались пополам. Я не понимал, зачем это делают. Кому пришло в голову показывать это по телевизору? Зачем мы это смотрим? В номере было две двуспальные кровати с толстыми белыми стеганными одеялами. Наши головы покоились на пышных подушках. По телевизору шло шоу Леттермана. В середине шоу Ник сказал, что ему нужно доделать кое-какие дела, прежде чем он отправится в Хазельден. Я посмотрел на него так, как будто он не в своем уме. Собственно, он и вправду был не в своем уме. «Дела? Какие у тебя могут быть дела?» «Все нормально, я схожу и быстро вернусь». «Нет», — сказал я, — «любые дела, которые ты хочешь доделать, сулят одни неприятности». «Я должен, я должен кое с чем разобраться». Он начал натягивать кроссовки. Я понял, что не смогу его разубедить, поэтому сказал «Я пойду с тобой». Я сунул ноги в туфли, и мы вышли в холодную ночь. Сели в метро и поехали в Ист-Виллидж. Обошли убогие многоквартирные дома, звонили в звонки, но нам, к счастью, никто не открыл. Вслед за индианкой, несущей пакет с покупками, мы вошли в одно из зданий и поднялись на пять лестничных маршей. Я стоял рядом с Ником, который колотил в дверь. Я не могла бы ни в душе. Он сказал, что ему нужно вернуть свои деньги. Наконец он сдался. Я облегчённо вздохнул, когда около 2 часов ночи мы вышли из такси около нашего отеля. Мы поднимались на свой этаж на лифте, уставившись в маленький телевизионный экран вверху кабины. Показывали мультфильм Сильвестр и Твитти. Утром мы немного погуляли в ожидании назначенного часа приёма в Хазелден. Центр находится в величественном старом кирпичном здании напротив парка Стёйвисант. Пока Ник был на собеседовании, я ждал его в парке, сидя на скамейке и наблюдал за группой молодых ребят, собравшихся в уголке у металлических ворот. Похоже, торговля наркотиками шла полным ходом. Hazelden вероятно, наиболее известная в стране сеть реабилитационных центров по лечению алкоголизма и наркозависимости. Штаб-квартира фонда находится в Миннеаполисе, но по его программам работают отделения в Нью-Йорке, Орегоне и Чикаго. Это не первичная программа. Две первичные программы Ник уже прошёл. На этот раз его ожидала непрерывная программа продолжительностью 6 месяцев, а может быть и больше, в зависимости от того, как пойдёт дело. В отличие от интенсивного курса реабилитационной программы, рассчитанной на 4 недели, эта программа предполагает, что пациенты должны параллельно работать или учиться. Суть в том, чтобы участники программы научились интегрировать процесс восстановления в свою повседневную жизнь. Используются такие методы, как регулярные встречи с штатными психотерапевтами, групповая терапия и обязательные собрания в рамках программы Анонимные алкоголики. Также пациенты должны выполнять определённые хозяйственные обязанности. Имеется длинный список правил поведения. В отличие от других программ, пациенты могут приходить и уходить по собственному желанию, но обязаны присутствовать на ужине, посещать обязательные собрания и встречи со специалистами. и находиться в центре к установленному времени, то есть соблюдать комендантский час. Ник помахал мне из открытых дверей центра. Пора. Я поднялся наверх, и мы сели в большом фойе, по стенам которого стояли книжные стеллажи вишнёвого дерева. Говорить было особо не о чем. Когда дежурный позвал Ника и сказал, что пора регистрироваться и прощаться, мы встали и посмотрели друг на друга. Обнялись. Его тело казалось таким хрупким, что вот-вот рассыплется на кусочки.